В холе все время движуха, суета, люди, звуки. Она и не будет даже успевать плакать. Вывезли, и вроде довольны все. Бабушка крутит головой и не плачет.